Глава шестая В санатории я возвращаюсь окольными путями. Нужно продышаться на свежем воздухе, да и в башке навести порядок. Мысленно бреду через рощу и все пытаюсь понять, какой хрен понес меня к Людмиле. Долбоящер, блин, как в навозную кучу вступил, думаю, ощерившись. Желтые листья приятно шелестят под ногами, а сквозь ветки проглядывает теплое сентябрьское солнышко. Хорошо, тут и дышать, и думать легче. Когда в последнее время я оставался один. Разве что дома, когда заваливался домой ближе к утру и, плюхнувшись в постель, отрубался до утра. А там все по-новой. Служба, нервотрепка, начальство, девочки. Телефон дребезжит в кармане, отвлекая от грустных мыслей. «Да, мама», — улыбаюсь довольно. «Мама у меня замечательная, только хлопотливая больно». «Ты доехал, Васенька? Как тебя встретили? Номер хороший?» Она всегда беспокоится, словно я маленький мальчик. «Все нормально. Приехал, устроился. Все хорошо. А то я волновалась. Ну что со мной может случиться? Я ведь генерал все-таки». «Да знаю я», — с гордостью выдыхает мама. «Но когда человек один, всегда плохо», — вздыхает мама. И «Я уже прекрасно знаю, в какую сторону опять задул ветер». Женить бы, ваш уж налево. То есть одинокий здоровый мужик, по твоей версии, больше подвержен всяким рискам, чем когда он с женой и детьми. Странная теория, мам. Замечаю я, стараясь не нагрубить. И, закончив разговор, неожиданно представляю рядом Катю и парочку мелких сопляков. И сам вздрагиваю от неожиданности. Привидется же такое. Отгоняю прочь дурное видение, ускоряю шаг. Как бы я ни мечтал, Катя Демирова не для меня. Слишком я старый, генералов любят девушки за тридцать, а у двадцатилетних ровесники на уме, да и папаша ее с меня семь шкур сдерет. И я его понимаю. На такой девушке жениться надо, а я не обучен нежностям. Вот как с такими птицами райскими обращаться? Только на руках носить. Это же не Люда, 100 грамм выпил и в койку. Тут особый подход нужен. Кстати, мысленно бью в лобешник, вспоминая совершенно пустой разговор. информация ноль, зато осадочек остался. Придется самому, как обычно. Что там по материалам? Я жду. На ходу печатаю сообщение помощнику. Через полчаса пришлю все файлы, тут же заверяет он. Снова погружаюсь в мысли. Служба, Катя, подковерные игры. Снова Катя и изумленно натыкаясь на растерянную парочку, стоящую на дорожке. Мужчина с боевой выправкой и симпатичная женщина в синем плащике о чем-то спорят, жестикулируют. А заметив меня, радостно улыбаются, как родному. Наверняка вышли из санатория и сбились дороги. Местные тут ходят нечасто, а наших сосновских обычно тянет погулять и заблудиться. «Здравия желаю», — бодро произносят мужчины с военной выправкой. Киваю в ответ. а как в санатории пройти не подскажете спрашивает он а женщина уже чуть не плачет следуйте за мной замечаю коротко я тут все тропки знаю нам вас господь послал тараторит женщина радостно спасибо большое а то нам срочно вернуться надо а телефон сел мой сел а свой лора забыла вздыхает мужик и добавляет с досадой вроде ходили тут несколько раз а сегодня прям как отводит Тут нечистая сила не водится, слишком высоко. Усмехаюсь я лениво. Люди смеются, а я все пытаюсь угадать, эта супружеская пара или на время отпуска подженились. И ничего не пойму. По виду вроде супружеская, но дергаются, как не родные Странно. Дорогой говорим про санаторий, врачей, медсестер и диету. Да нас все устраивает, замечает женщины, вкусно готовят. Процедуры хорошие. И тут же оживляется, радостно вертит головой. «Ой, мы уже пришли, спасибо вам!» «Да не за что!» – пожимаю плечами. «Любой бы на моем месте помог!» «Где вы были?» – раздается рядом знакомый голос. «От корпуса по полутемной аллее к нам спешит Катя. Я уже хотела Евгению лечу звонить и искать вас с собаками. С Маркизом и Лайзой ляпаю первое, что приходит в голову. Добрый вечер! Сдержанно здоровается Катерина». Не вздрагивает, не глядит раздраженно, просто здоровается. И то прогресс за один день. Зря вы не пошли с друзьями на прогулку. Можно было бы к черной скале сходить. Улыбаю все довольны и укратко рассматриваю Катерину. Но сейчас на ней тонкий трикотажный костюм и длинный стеганый жилет. Фиг, что рассмотришь из-под него. Не жилет, а братская могила, честное слово. Это ж надо умудриться одним махом все похоронить. И грудь, и ноги, и тонкую талию. — Катя, представляешь? — торопливо докладывает Лариса. — Мы в лесу заблудились. Вроде, когда с тобой ходили, все понятно было. Спасибо Василию Петровичу. Вывел нас. В каждой фразе море счастья и умиления, будто я их из деревни в Москву вывез. — А зачем вы туда пошли? — недоуменно вздыхает Катя. — Вы же в кино собирались. — Ну как зачем? — отвечаю мысленно. — Потрахаться где-нибудь на опушке, словить долбаный романтик. «Василий Петрович, еще раз вас благодарим. Юра, бывший майор спецназа, подает на прощание руку. За час небольшим он умудрился выложить мне всю биографию и послужной список. Вот только главный утаил — личное знакомство с Катей Демировой. Может, у нас чаю попьем?» Рубка предлагает Ларисе и преданно заглядывает Катерине в глаза. «Теперь ясно, кто тут главный. катюш это не против?» Вздыхает мягко. «Все-таки Василий Петрович нас вывел?» И тебе не пришлось поднимать на уши охрану. Тем более у нас торт. Конечно, восклицает Катя, не задумываясь. Мы вас приглашаем, Василий Петрович. У нас медовик свежий. Юра в кондитерскую специально съездил Соглашайтесь. С удовольствием киваю я, совершенно не ожидая от себя такой прыти. Да и сладкое я не особо люблю. А другой десерт мне вряд ли обломится. Как вам обновленные сосны? Светски интересуется Катя, пропуская вперед сладкую парочку. Юра с Ларисой деловито шагают к корпусу и, наконец, до меня доходит Это же Катина обслуга. Юра – телохранитель, а Лариса – горничная, медсестра или два в одном. Видимо, роман у них, а Катя знает и позволяет встречаться. Хотя по правилам это категорически запрещено. ну какой из Юра охранник? У него все мысли другим заняты. Кхм, откашливаюсь я, понимаю, что пауза затянулась. и на автомате распахиваю дверь в корпус. Сосны мне всегда нравится Обвожу задумчивым взглядом холл но сейчас налажена более четкая организация. Хотя еще рано судить, я только сегодня приехал. Говорю и сам удивляюсь. Меньше суток прошло, а я уже влип по полной. Умудрился втрескаться в папенькину дочку. Аж зубы сводит твою мать, и мне, как сопливому салаге, достаточно просто идти рядом, говорить... а вдыхать запах легкого селективного парфюма. «Надолго вы к нам?» «Двадцать один день, если не вызовут, конечно, рапортую бодро, а сам сжимаю руку в кулак, пытаясь справиться с непонятным волнением. Сносит мне башку, честное слово, сносит». Часто вызывают, жалостливо интересуется Катя, сворачивая к первому люксу, электронным ключом открывает дверь. «Да, раз на раз не приходится». Шагнув внутрь, обалдела, таращусь по сторонам. От моего первого люкса не осталось и следа. И, видимо, объединили несколько номеров и сделали полноценную квартиру. «Прошу», указывает Катя на комнату с приглушенным освещением. «Какой чай заварить, Катюша?» – интересуется из кухни Лариса. «У гостя спросите», – улыбается моя птица. «Любой», – отмахиваюсь поспешно. «Чай? Да все равно, мне бы остаться с девчонкой наедине», Просто поговорить, посмотреть на нее, запомнить. «Проходите, чувствуйте себя как дома». Снова светски приглашает Катя, снимая жилет. Замешкавшись, снимаю спортивную куртку и как дурак пожираю взглядом тонкую девичью фигурку и упругую задницу. «А у вас тут действительно домашняя атмосфера. Очень уютно». «Спасибо», снова кивает Катя, и я вдруг замечаю тонкую жилку, бьющуюся у нее на шее. Так и хочется коснуться ее губами. Вот же она, Катя, стоит рядом, только руку протянуть. Хладнокровнее ордынцев. Приказываю самому себе и неожиданно теряюсь. О чем говорить, если все мои мысли ниже пояса? Если я, грёбаный баян, взгляд от девчонки отвести не могу. У Лары сегодня день рождения, поясняет Катерина, обхватив себя обеими руками. Поэтому у нас торт и очень вкусное мясо. Шеф-повар специально к ужину запекал. Хотите? Вам диета позволяет? И диета, и религия, губы сами собой растягиваются в улыбке. И впервые в жизни я не знаю, куда деть руки.